Снежник. День двенадцатый. Вечер. Когда мы зашли в крошечную лечебницу, господин Файер, худющий и длинный, как жерт, с красными от недосыпа глазами и всклокоченными волосами, складывал в саквояж снадобья и инструменты. Складывал не совсем точное слово. Он их зашвыривал, видимо, очень торопился. Выглядел целитель не старше Рона, это и не удивительно. Он окончил академию этим летом и только-только начинал свое дело. «Срочный вызов!» — бросил он, едва взглянув на открывшуюся дверь. «Убегаю, улетаю!» «Это Розали», — попытался представить меня Рон. Я про нее предупреждал. «Здравствуйте, господин Фаер», — подала я голос. «Да-да-да», — скороговоркой выпалил мой нынешний работодатель, перебирая стоящие на полках флаконы с зельями и не поднимая взгляда. «Помню. Рад. Сто раз тебя просил, Рон, звать меня по имени. Винс. Вроде несложно». Тут целитель все-таки оторвался от склянок, оглянулся и улыбнулся мне. «Винс, запомнишь? Когда-нибудь я заведу обширную практику, заматерею, отращу усы, и тогда меня будут звать господин Файер. Но пока, Винс, ты меня очень обяжешь, Розали, если не станешь слушать этого обормота». Он указал мерной ложечкой, зажатой в руке, на Рона. «Хорошо, Винс», — откликнулась я. «Мне уже нравится мой новый начальник. Что нужно сделать, пока вас... тебя не будет?» Винс махнул в сторону кипы листочков, сваленных на столе. «Розали, у тебя хороший почерк». «Отлично. Это рецепты новых снадобий. Разбери и перепиши в журнал». «Вдохновение посещает меня в самые неподходящие моменты, поэтому я записываю рецепты на клочках и обрывках, а тебе надо все это привести в надлежащий вид». Указал на пучки сухих трав, минералы и нечто завернутое в темную бумагу. «Растереть». «Рон, тебе поручаю приготовить пылающий закат. Напомнить состав?» «Я помню». «Отлично, отлично. Если будет время, вымойте пол. Пациентам, если кто-то обратится, передайте, что целитель сегодня на выезде и принимать будет завтра. Убежал». И Винс действительно убежал, унесся как ураган, а мы с Роном остались сами себе хозяевами. Для начала я решила немного осмотреться, и Рон провел для меня экскурсию. Небольшая лечебница состояла из трех комнат. Смотровая, где Винс вел прием пациентов, лаборатория, здесь готовились и хранились снадобья, и крошечный кабинет, где на книжных полках стояли книги по целительству и зельеварению, а письменный стол покрывал толстый слой пыли. Винс действительно вел записи на бегу, а потом сваливал бумажки, где попало. Сейчас они лежали в лаборатории вперемешку с ингредиентами. Я вытащила одну наугад, вгляделась в корявые строчки. глад гмат, глазные капли, — прочитал Рон, заглянув мне через плечо. «Неужели у нас к концу обучения будет такой же ужасный почерк?» «Не знаю», — притянул Рон. Может быть, на пятом курсе проводят спецкурс «Как писать так, чтобы никто ничего не понял?» Мы прыснули, а, отсмеявшись, принялись за дело. Мне очень нравится моя новая работа и господин Файер, Винс, и запах трав, которым пропитались деревянные стены, и то, что новые знания пригодятся в будущем. А еще мне очень нравится серебряная монетка, которую я сегодня положила в мешочек».